Эпилог. Год спустя. «Вьевьен!» – прошептала малышка Лилу. «Кто бы знал, каких трудов стоило отучить её называть меня Пусей. Она поначалу категорически отказывалась принимать моё настоящее имя. К счастью, с этой проблемой справиться удалось. Теперь меня никто так не называет. Разве что Честер, когда хочет досадить. Ну и в минуты особой близости. Не будем об этом. Что, малышка? Мне скучно. Давай я тебе почитаю. Не хочу. Поиграем? Не хочу». «Чего же ты тогда хочешь?» Я присела рядом с девочкой. Она смущенно замялась, потом подняла на меня ясный взгляд и шепотом произнесла. «Хочу как раньше». «Лилу!» — строго сказала я. «Пожалуйста, слуг сегодня нет, в где-то гуляют, папа придет позже». «Нет». «Давай!» — мелкая потешно сложила ладошки. «Умоляю, я никому не скажу». «Конечно не скажешь, это же наша с тобой тайна!» — усмехнулась я. «Пожалуйста, на перегонке до кухни победителю достанутся все конфеты!» «Конфеты — это, конечно, хорошо, но сладким злоупотреблять нельзя, от него чернеют зубы, болит живот и растет... неважно что!» «Я знаю, что ты любишь конфеты!» — безжалостно припечатала девочка. «А тем более сладости от большой Элли!» «Здесь отпираться глупо. Люблю до да, дрожи в коленках. Это плохая идея, Лилу. Если хочешь, пойдем и просто так заберем эти конфеты!» нет. Заупрямилась она. «Хочу, как раньше! Это такое приключение!» И для пущего эффекта губёжкой затрясла. Мне стало так смешно, что я притянула её к себе, звонко поцеловала в макушку. «Ладно, но только один раз!» «Ура!» — завопила девочка. «Готова?» «Да!» «На счёт три!» «Один, два, три!» Не успел отзвучать последнее слово, как мир перевернулся и стал больше. Я плюхнулась на кровать, выбралась из складок одежды. «Пуся вернулась!» Девчонка меня стиснула в своих безжалостных детских объятиях. «Ну что, погнали!» — крякнула я. «Бежим!» И мы побежали. Я на звонках, хохочая и шлепая босыми пятками по паркету, а я перепрыгивая со стенки на стенку и размахивая хвостом. «Да. Мне удалось сохранить способность обращаться в Марана. Я так долго проходила в облике милого зверька, что плетение трансформации наглухо срослось с моей аурой. Первый раз я случайно обернулась во сне. Проснулась и не понимала, что случилось. Думала, все еще сон снится. Потом перепугалась, но думала, все, доигралась. Расплата пришла. Даже пустила скупую Маранью слезу. Сложила лапки, умоляя высшие силы вернуть мне человеческий облик. И внезапно обернулась обратно. Два дня ходила притихшая, как в воду опущенная. А потом ведьминское любопытство взяло вверх, и я начала ввер С третьего раза мне удалось осознанно перевоплотиться в Марана, а потом вернуться обратно. Вот так я стала первой ведьмой, способной принимать звериное обличие безо всяких ритуалов и плетений. Просто по желанию. Звери-то, конечно, громко сказано. Маленький лохматый звереныш. Но я своим умением гордилась и, естественно, все рассказала девочкам. Мы тут же начали работать над новым патентом. Еще я поделилась с Лилу, и теперь мы время от времени хулиганили. Это был наш маленький секрет. До кухни добежали вместе. Она, как всегда, встала на страже, а я залезла в ящик и вытащила пакет с конфетами Переглядываясь и смеясь, мы уплетали сладости, а потом случилось нечто совершенно непредвиденное. Кому-то захотелось вернуться пораньше домой. Так, так, так. У меня от испуга аж конфеты изо рта выпало и по столу покатилась В дверях стоял Честер и смотрел на нас, подпирая могучим плечом косяк. «Значит, Маран опять направился к нам». «Пап!» — смелая Лилу выступила вперед. «Не сердись, мне просто было скучно, и мы решили поиграть и съели всего ничего по паре конфеток». Папаня поднял одну бровь. «По пять», — просопела девочка. Поднял вторую бровь. «Я съела семь», — со вздохом призналась Лилу. «У меня вопросы не к тебе, деточка, а к моей драгоценной жене». «Кря», — сказала я. «Никаких кря, ну иди сюда». Естественно, я не пошла. Вместо этого сбежала в вентиляционный люк, и пока Честер внизу буянил, успела добраться до комнаты Лилу, обратиться обратно в человека и одеться. «Вивьен», — Он появился в комнате буквально спустя пару мгновений. «Да, дорогой, я кокетливо поправила прическу». «Это что такое сейчас было? Ты снова стала мараном?» «Я только плечиками пожала». «Ну, стала и стала, не невидаль. Боишься, что снова стану крякать?» «Меня больше волнует другое». «Когда мы решим завести детей, не возьмет ли маран верх и не нарожаешь ли ты кучу мохнатых комочков?» «Честер!» — возмутилась я. «Какие комочки?» «Маленькие, хвостатые. Не смешно». Я шлёпнула его по плечу. «То есть по детям у тебя вопросов не возникло, только по комочкам?» «Какие могут быть вопросы по детям?» — усмехнулась я. «Ещё семь месяцев, и будут у тебя дети!» Он напрягся, уставился на меня крайне подозрительно. «Ты уверена?» «Я ведьма, Честер. Я такие вещи знаю наверняка и сразу, так что готовься к пополнению в своём выводке». «Значит, теперь их будет четверо», — улыбнулся мой любимый мужчина. «Вообще-то пятеро» подмигнула я. «Парень и девка, и никаких комочков. Поздравляю!» «Что же мы с ними со всеми делать-то будем?» Наигранно ужаснулся он, притягивая меня к себе. «Не переживай, что-нибудь придумаем». Я обняла его и уткнулась носом в крепкую мужскую грудь. «Хорошо-то как?» «И все-таки у меня остался один незакрытый вопрос», — сказал он. «Как у тебя получилось провернуть фокус с перевоплощением в Марана? надо да еще и огонь его получила, да еще и обращаться можешь, когда захочешь. Как? Мне нужно знать». «Перебьетесь, господин дознаватель? В женщине всегда должна оставаться тайна». «Вивен», — многообещающе протянул он, — «накажу». «Ты сначала поймай меня», — усмехнулась мгновенно перекинувшись, шлепнулась на пол, оставив в руках Честера свое платье. Пока он изумленно таращился на тряпку, я, давясь от смеха, шмыгнула в тайный лаз». «Вевьен», — прогремел Честер, — «от меня не уйдёшь». «Ну-ну, утешайте себя, господин дознаватель, утешайте. Ведьмы народ вольный их так просто не удержишь. Только лаской, любовью, преданностью». С этим Честер прекрасно справлялся. Он доказывал свои чувства каждый день, делая меня до безобразия счастливой. Так что никуда я от него не денусь. Но разве можно отказать себе в удовольствии немного позлить дознавателя? Конечно, нет. Тем более он так забавно злится. А какие потом примирения, м?